Концентрация внимания. Приоритеты. Не только сообщения электронной почты рассеивают наше внимание. Мы создаем отвлекающие факторы, выполняя одновременно несколько задач, будучи постоянно доступными для других, открывая несколько рабочих окон на компьютере или же концентрируя внимание на наиболее неотложных в текущий момент делах, не принимая во внимание, насколько эти дела важны. Стараясь опередить волну дел, которая, как нам кажется, вот-вот настигнет нас и накроет с головой, мы несемся вперед, не глядя по сторонам. В результате менее успешно расставляем дела по приоритету и с трудом придерживаемся этого списка. Представьте на мгновение, что вы научились справляться с отвлекающими факторами и станете выполнять дела по очереди, и тут же сталкиваетесь с ключевой задачей. На чем следует прежде всего концентрировать свое внимание? Этот вопрос мы задаем всем нашим клиентам отчасти потому, что они редко задают его сами себе. В большинстве случаев первой реакцией является неловкое молчание. Как правило, мы не тратим времени на размышления о будущем. А вы? Куда целесообразно направить внимание в вашем случае? хорошенько подумав Наши клиенты, как правило, выдают несколько вариантов такого простого ответа. При возможности необходимо уделить внимание наиболее важным задачам. Несмотря на кажущуюся очевидность, расстановка приоритетов, концентрация внимания на том, что в долгосрочной перспективе может принести наибольшую выгоду, не такое уж простое дело. К вопросу надо подходить и осознанно, и преднамеренно. На практике это означает регулярно выделять время для обдумывания и расстановки приоритетов, а не хвататься за первую пришедшую новому задачу или отвечать на очередной запрос, высветившийся на мониторе. Нам кажется наиболее эффективным следующий мысленный ритуал. мы его называем первоочередное выполнение самого важного дела. Клиенты обычно разрабатывают свои версии ритуала, но базовые элементы остаются неизменными. Первый шаг состоит в том, чтобы заранее определить самую важную задачу на каждый день. Обычно это означает, что вы продумываете этот вопрос накануне вечером или, если разговор идет о долгосрочном проекте, в начале недели. Большинство клиентов находят, что лучше всего этот ритуал срабатывает, когда утром, придя на работу, они первым делом планируют задачи на день. Несомненно. Количество отвлекающих факторов и помех в течение дня растет. Более того, многие из нас чувствуют себя бодрыми утром, а ближе к концу дня постепенно утрачивают энергию, необходимую для решения сложных задач. Как и в случае с другими ритуалами, мы обнаружили, что ключом к успеху является определенность. Это подразумевает следующее. Надо устанавливать не только время начала ритуала, но и время его окончания. Причем сам ритуал не должен быть больше 90 минут. Цель заключается в полной вовлеченности в процесс в течение установленного вами периода работы. Целесообразно выделять не менее 45 минут на выполнение задания. На то, чтобы мысленно погрузиться в процесс, нужно время, особенно при выполнении сложного задания. Не менее важно – устранять потенциальные отвлекающие факторы, отключить электронную почту и телефон. Также надо дать понять окружающим, что вы не хотели бы, чтобы вас отвлекали, за исключением экстренных случаев. По завершении ритуала важно сделать полноценный восстановительный перерыв. Если вы действительно уделили все свое внимание решению сложной задачи, то наверняка ощущаете усталость и нуждаетесь в отдыхе, чтобы восстановить силы. Наши клиенты с удивлением обнаружили, как много дает им выполнение ритуала. Прежде всего, вы гарантированно выделяете время для выполнения наиболее важной и сложной работы. Но вместе с этим ритуал заряжает вас энергией. Начиная каждый день с высокопродуктивной деятельности, вы можете спокойно продолжать заниматься текущими делами в оставшуюся часть дня зная, что уже выполнили значимую часть работы. Прекращение внутреннего диалога Несмотря на всю важность умения переключать внимание с внешних раздражителей, нам также необходимо научиться справляться с бесконечным клубком мыслей в собственной голове. На первый взгляд, мы должны обладать большей властью над тем, что происходит внутри нас, чем над тем, что происходит снаружи. Но в действительности кажется, что мозг живет своей жизнью. Что бы мы ни делали, наше внимание часто смещается в прошлое или будущее, на наши надежды и сожаления, страхи и фантазии, мечты и разочарования, амбиции и потери. Способность сосредоточиться на текущем моменте, сконцентрироваться на одном деле – Задача, с которой последователи созерцательных традиций пытались справиться в течение нескольких тысяч лет. Чтобы осознать, как функционирует ваш ум, возьмите ручку и лист бумаги и положите их рядом с собой. Теперь садитесь поудобнее, закройте глаза и сконцентрируйтесь на дыхании. Не думайте ни о чем, просто отслеживайте каждый вдох и выдох и никоим образом не пытайтесь повлиять на процесс. Выполняйте упражнение в течение двух минут. Вы можете отложить эту аудиокнигу и начать прямо сейчас. Когда закончите, вернитесь к прослушиванию. Итак, вы уже завершили эту часть упражнения. Теперь возьмите ручку и бумагу и запишите все, что пришло вам в голову, пока вы отслеживали свое дыхание и, предположительно, ни о чем не думали. Постарайтесь как можно лучше воспроизвести последовательность ваших мыслей, даже если они кажутся вам банальными. Еще раз отложите прослушивание аудиокниги в сторону и вернитесь к нему, когда закончите писать. Если вы похожи на 95% наших клиентов, то вы составили достаточно длинный список. Несколько записей, возможно, будут относиться к вашему дыханию, ощущениям, возникшим при выполнении задания, или мыслям по поводу продолжительности его выполнения. Но, скорее всего, возникло несколько посторонних тем. Может быть, обратили внимание на шум в комнате или вспомнили о том, что необходимо сделать. Возможно, почувствовали боль в спине, шее или колене, или урчание в животе. Или, может быть, какая-то мысль навела вас на воспоминания о вашем знакомом, и вы начали думать об этом человеке, и вашей совместной деятельности. Возможно, вы ругали себя за возникновение посторонних мыслей или думали о том, возникают ли у других людей аналогичные трудности с концентрацией внимания. Ответом на последний вопрос является «да». Не все помнят последовательность мыслей, но исключительно редко кто утверждает, что концентрировал внимание исключительно на дыхании. Уильям Джеймс как-то мудро заметил, что человеческий ум не может фокусироваться на одном предмете более нескольких секунд. Точнее, это сложно без длительной тренировки. Мы развиваем мускул внимания таким же образом, как мы тренируем бицепсы и трицепсы, периодически подвергая их интенсивной нагрузке, за которой следуют периоды расслабления. Говоря о внимании, Нагрузка состоит в концентрации внимания исключительно на чем-то одном в течение определенного времени. Многие из нас ассоциируют медитацию с духовными практиками, но на более приземленном уровне это просто тренировка внимания. Самую элементарную форму медитации часто называют концентрацией. Существует много вариантов этой практики, но самый простой из них такой – сесть удобно – и отсчитывать вдохи и выдохи. Для большинства из нас это проще, чем стараться отслеживать, как проходит воздух при вдохе и выдохе. Чем глубже мы дышим, тем больше мы расслабляемся и успокаиваемся, и тем легче нам концентрировать внимание на чем-то одном, например, на счете. Чтобы ощутить разницу между подсчетом вдохов и выдохов, И отслеживанием дыхания вы можете еще раз обратиться к упражнению из главы 6. Закройте глаза и вдыхайте носом, считая до трех. Затем медленно выдохните через рот, считая до шести. Сконцентрируйтесь на счете и выполняйте это упражнение в течение 30 секунд или шести вдохов. Вы можете отложить аудиокнигу и приступить к выполнению упражнения прямо сейчас. По всей вероятности, вы обнаружили, что в этот раз вам было легче фокусировать внимание, в отличие от предыдущего упражнения, где требовалось отслеживать дыхание. Одна из причин заключается в том, что счет – это четкий объект приложения внимания. Вторая причина состоит в том, что целенаправленное увеличение продолжительности выдоха способствует более полному расслаблению. И третье заключается в том, что вы выполняли упражнение всего 30 секунд, а не 2 минуты. Большинство учителей медитации рекомендуют студентам практиковаться в течение не менее 20 минут. Мы полагаем, что это требует слишком больших затрат сил, особенно в начале, и часто приводит к обратным результатам. Между скукой и тревогой описал поток как состояние сосредоточенности, тонко балансирующее между скукой и тревогой. Когда задача не представляет трудности, внимание рассеивается, потому что нам скучно. Когда задача чересчур сложна, тревога подавляет нашу способность к длительной концентрации внимания. Мы обнаружили, что попытка сконцентрироваться на чем-то одном в течение 20 минут вызывает у новичков либо скуку, либо состояние беспокойства, из-за того, что их внимание сбивается с задачи. Мы полагаем, что гораздо эффективнее усиленно концентрировать внимание в течение 30 или 60 секунд, чем переходить из состояния концентрации в состояние рассеянности в течение более длительных периодов времени. С укреплением мышц внимания вы можете потихоньку увеличивать практику концентрации внимания наподобие того, как вы можете постепенно увеличивать вес поднимаемый вами штанги при силовой тренировке. Как и многие наши клиенты, Фудзи Унисида, президент Сони Юроп, начал применять упомянутый ранее дыхательный ритуал как средство управления стрессом. И обнаружил, что эти несколько минут давали ему спокойствие, позволявшее мыслить ясно и продуктивно, что было особенно важно накануне крупных событий или серьезной встречи. Медитация полноты осознания – еще одна разновидность тренировки концентрации внимания, которая может принести пользу. Вместо того, чтобы очистить ум от всех мыслей, медитация полноты осознания делает акцент на состоянии осознанности. Задача заключается в том, чтобы по мере появления мыслей, чувств и ощущений отмечать каждый из них, а затем позволять им покинуть сознание. Развитие умения самонаблюдения, которое иногда называют засвидетельствованием, позволяет нам дистанцироваться от потока мыслей, постоянно рождающихся у нас в голове. Вместо этого мы учимся смотреть на происходящее с большим спокойствием или, как говорят буддисты, с непривязанностью. Следует отметить, что внимание и эмоции находятся в сильной взаимосвязи. С одной стороны, пониженное чувство тревоги позволяет нам уделить больше внимания решению задачи. С другой стороны, повышенная способность концентрировать внимание уменьшает наше чувство тревоги. Одним из симптомов шизофрении является неспособность целенаправленно концентрировать внимание. Обычно люди, страдающие шизофренией, показывают плохие результаты при выполнении задач, где требуется проявить наблюдательность быстроту реакции или длительную концентрацию внимания. Причина состоит в том, что они поглощены эмоциями, такими как страх, паранойя и депрессия. В исследовании, проведенном в медицинском центре Монтефиоре, ученые провели тренинг на развитие концентрации внимания для 27 пациентов с диагнозом хроническая шизофрения. После оценки исходного состояния пациентов Каждый из них принял участие в 18 учебных сессиях, проводимых на компьютере в течение 6 недель. В среднем пациенты стали более сконцентрированными, менее рассеянными. У них улучшились показатели времени реакции по сравнению как с исходными результатами, так и с контрольной группой больных шизофренией. Но более неожиданным стал тот факт, что у экспериментальной группы Улучшилось психологическое самочувствие, в частности, уменьшилось число галлюцинаций, снизили случаи эмоционального аутизма и соматизации, то есть проявления психологических расстройств через физические симптомы. Чем больше пациенты концентрировали внимание на внешних задачах, тем меньше занимались собственным душевным расстройством. Если пациенты с сильным психическим расстройством могут улучшить концентрацию внимания в течение нескольких недель, то что говорить о здоровом человеке? Джон Кабадзин и его коллеги из медицинского центра университета Массачусетса провели серию исследований, посвященных ценности медитации и полноты осознания. Более 10 лет назад Кабадзин разработал восьминедельную программу включающую еженедельное двух-трехчасовое занятие с последующим отдыхом в течение дня, то есть в общей сложности 14 часов медитации. Его ранняя работа была нацелена на помощь людям, страдающим от хронических болей различного характера, при которых бессильны традиционные формы лечения, такие как боль в пояснице и шейном отделе позвоночника, головные боли или боли, сопутствующие заболеваниям, желудочно-кишечного тракта. У людей, следовавших разработанным им правилам, в значительной степени уменьшились боли, снизилась потребность в приеме медикаментов и повысился уровень активности. В более поздних исследованиях Каба-Дзин смог наглядно продемонстрировать результаты работы. У пациентов с тревожным расстройством или паническим синдромом отмечены значительные улучшения после прохождения его программы. В недавнем исследовании в сотрудничестве с нейробиологом Ричардом Дэвидсоном из Университета Висконсина Каба-Дзин провел с группой рабочих биотехнологической компании, не имеющих выраженных симптомов психического расстройства, серию занятий с использованием медитации полноты осознания. У всех было отмечено понижение уровня тревожности и увеличение положительных эмоций, по сравнению с контрольной группой сотрудников этого же предприятия. В исследовании, проведенном другой группой ученых, две группы студентов из Университета Китая в течение трех месяцев обучались техникам концентрации внимания и медитации. Обе группы показали значительно лучшие результаты в тестах, требующих длительной концентрации внимания, чем студенты, не обучавшиеся этим методикам. Интерес представляет тот факт, что обучающиеся медитации полноты осознания, при которой требуется наблюдать, а не реагировать на отвлекающие факторы, показали лучшие результаты, чем те, кого обучали медитации концентрации, когда обе группы столкнулись с неожиданным заданием. Можно предположить, что медитация полноты осознания является более удобной формой тренировки внимания для людей, работающих в офисе, где неожиданные проблемы и ситуации, мешающие работе, могут возникнуть в любой момент. Относительно небольшое число наших клиентов прошли курс обучения концентрации внимания, но один генеральный директор, запретивший нам называть его имя из боязни, что некоторые из наиболее консервативных клиентов могут что-нибудь не то подумать, поделился своим опытом. Я начал медитировать не потому, что был заинтересован, в достижении более высокого уровня самосознания у меня была исключительно практическая цель моя работа включает в себя общение с разными людьми и умение заниматься разными видами деятельности так что сложно постоянно сохранять концентрацию внимания я постоянно ловил себя на мыслях о чем то другом о последнем собрании о возникших проблемах или о будущей встрече я занялся медитацией потому что хотел успокоить свое сознание. Я начал с простого способа концентрации внимания, подсчета вдохов и выдохов. Не то, чтобы все мысли покинули сознание, но мой ум успокоился, и я стал чувствовать себя лучше. Помимо прочего, медитация помогла лучше концентрировать внимание на моей непосредственной задаче. После года практики я познакомился с медитацией полноты осознания, и очень ей сильно увлекся. Счет вдохов и выдохов давал неплохой результат и действительно помог мне, но это неинтересно. Медитация и полнота осознания была более привлекательной. Было очень интересно научиться наблюдать за собственным умом, словно я смотрел телевизор или спектакль в театре. Для меня стал открытием факт, что я действительно способен наблюдать за эмоциями, гневом или разочарованием, раздражением или грустью, без необходимости немедленно реагировать на них. Независимо от силы эмоции, я мог дать ей определение. Страх, как страх, или нетерпение, как нетерпение, а затем наблюдать, как она проходит стороной, что почти всегда и происходило. Эта практика не оказывала такого расслабляющего воздействия, как счет вдохов и выдохов. Но думаю, что в итоге она оказала большее влияние на мою жизнь и работу. Я теперь меньше реагирую на раздражающие факторы, лучше сдерживаю свой темперамент и позволяю ситуации разрешиться. Что действительно интересно, это умение не похоже на что-то стабильное, как, например, умение кататься на велосипеде. научился и это навсегда. Необходимо постоянно практиковаться. Если я не занимаюсь медитацией пару недель, я начинаю ощущать ухудшение концентрации внимания, а также общего самочувствия. Мне не требуется медитировать слишком долго. Даже несколько минут в день меняют ситуацию к лучшему. Но мне необходимо заниматься медитацией регулярно. Сейчас я уверен, что концентрация внимания является таким же основным навыком, как умение читать и писать. В каждой школе необходимо внести медитацию в расписание занятий, начиная с первого класса. Можно назвать это тренировкой концентрации внимания. Эта практика должна также входить и в корпоративную культуру компаний. Я пока не чувствую себя в полной уверенности, обсуждая эту тему с клиентами, но постоянно говорю об этом в своей компании. Контролируйте свое внимание, и вы будете контролировать свою жизнь. Я искренне верю в это. Упражнение главе 15. Самым распространённым отвлекающим фактором на работе является электронная почта. Задумайтесь, как вы работаете с ней. Запишите выгоды и потери существующего способа работы с электронной почтой. Теперь укажите способы сохранения выгод при минимизации потерь. Второй отвлекающий фактор – мысли, которые постоянно крутятся в голове. Медитация, помогающая успокоить на шум, представляет собой один из способов улучшения концентрации внимания. Для освоения этой методики требуется практика. Начните с подсчета вдохов и выдохов до 10. Это не должно занять больше минуты. Можете ли вы сфокусироваться на минуту при подсчете вдохов и выдохов. Добавьте еще несколько подходов по 10 вдохов и выдохов по мере улучшения концентрации внимания. Когда вы научитесь эффективно концентрировать внимание, следующей задачей станет место приложения этой концентрации. Это подразумевает сознательную расстановку приоритетов. Выделите время в конце дня, чтобы определить самые важные задачи на следующий день. Или же сделайте это утром. У вас уйдет не более 60 минут».